Глава 71: Мертвые восстанут нетленными 1974 Мадрас. В руках у нее нераспечатанное письмо от отца. Слезы капают на адрес, написанный невыносимым папиным почерком, который почтальон каким-то чудом умудрился расшифровать. В этом письме папа еще живой, а утром в морге, уже не был. За дверями морга разъяренная толпа родственников требовала информации. По их искаженным, заплаканным, растерянным лицам Мариамма поняла, как должно быть выглядит и ее лицо. Одна и та же чудовищная лапа сгребла их всех в охапку, как пучок травы, и тот же серп подсек их, навсегда оторвав от родных и любимых. Охрана пропустила заплаканную Мариамму в белом халате через узкую щель в металлических воротах, оттеснив другого скорбящего. «Почему ей разрешают увидеть тело, а нам нет?» «Тело». Слово похоже на удар дубиной. Она должна была встретиться в морге с Умой, но, не найдя той, бродила по громадному залу. Никто не останавливал ее в этом столпотворении, где мертвые тела лежали повсюду, на металлических каталках, на столах и на голом полу. А потом она увидела руку, знакомую как своя собственная, торчащую из-под резиновой клеенки. И тогда она подошла, взяла эту ледяную руку, открыла лицо. Отец выглядел умиротворенным, просто спящим. Ей зачем-то захотелось накрыть его одеялом вместо резиновой клеенки, подложить подушку, чтобы голова не лежала на холодном жестком металле. Он не умер, это ошибка. Нет, ему просто нужно поспать, вот и все. А потом, когда отдохнет, он сядет и выйдет вместе с ней из этого шумного морга. Ноги у нее подкосились, свет в комнате потускнел, звуки доносились издалека. Защитный рефлекс заставил ее опуститься на корточки возле его носилок, зажать голову между коленей, не выпуская папиной руки, и безутешно разрыдаться. Миру пришел конец. Медленно, постепенно вернулись звуки. Никто не обращал на нее внимания. Слишком много хаоса, чужих причитаний, криков тех, кто пытался восстановить порядок. Очень нескоро она заставила себя поднять голову. Сквозь слезы она спрашивала отца, что заставило его сесть в поезд. Почему в этот поезд? Он же знал, что она собирается домой. Зачем ехать сюда? Ума Ромасами, фартуки поверх халата, застала ее разговаривающей с отцом. Ума, как и все патологи, сейчас помогала замученному коронеру справиться с количеством тел, которые не мог вместить морг. Ума обнимала ее, плакала вместе с ней. Когда Мариамма спросила, Ума сказала, что клеенка скрывает раздробленное колено и глубокую рану в левом боку. Мариамма не стремилась увидеть это своими глазами. Она понимала, что Ума должна идти, что она не может оставаться рядом весь день. «Ума, я должна вам кое-что рассказать». Не так я представляла себе этот разговор, но это нужно сделать сейчас. Это важно. Это касается моего отца и моей семьи. Вы позволите? Всего несколько минут. Ума выслушала, очень спокойно, очень внимательно, чуть удивленно приподняв брови. — Я сделаю это, — сказала Ума. — Я сделаю это лично вам нужно будет подписать несколько документов. И вот теперь в своей комнате в общежитии, рядом с верной Анитой, она трясущимися руками распечатывает папина письмо. «Моя дорогая доченька». Она читает раз, другой. Он говорит, что уже в пути к ней, но не объясняет, почему. Путешествие в неизведанное — это не открытие новых земель. Это обретение нового взгляда. О чем это он? Мариамма прижимает листок к губам в надежде, что так станет понятнее. Чувствует запах самодельных чернил. Единственный в мире запах дома, красной лотеритовой земли, которую он так любил. Два дня спустя в Парамбиле, куда Мариамма возвращается с телом отца, Они с Анной Чедоти приникают друг к другу, как два тонущих существа. Анна больше, чем кровный родственник. Теперь она единственный оставшийся в живых член ее семьи. Рядом с Анной стоит Джопан. Когда он сжимает руки Мариам, и лицо его каменеет, а глаза темнеют, как будто он замышляет месть Богу, который забрал его лучшего друга. Ни Анна Чедоти, ни Джопан — Понятия не имеют, почему отец сел в тот поезд. Мариамма с трудом узнает мешок с костями, который выходит вперед утешить ее. Мастер прогресса. После скандала вокруг хищения средств фонда ее отец был единственным, кто поддержал беднягу, хотя оказалось, что больше всего пострадал банк, а больничный фонд практически не тронут. Сам мастер осудил себя строже, чем кто-либо другой. Но в такие моменты никто не справится лучше, чем он. Нужды других людей, хлопоты по организации похорон дают ему цель в жизни. «Сердце мое разбито, мули», — говорит он, и отходит поговорить с шофером фургона, который привез гроб. На следующий день в церкви она видит множество незнакомых лиц, почитателей обыкновенного человека, которые пришли выразить соболезнования. Сгорбленная старушка с палочкой, которая на вид могла бы быть сестрой Большой мачи, говорит "Мули, четверть века мы смеялись вместе с твоим отцом и плакали с ним. Сердца наши разрываются за тебя» и прижимает Мариамму к груди. Мариамма хранит тайну, которую никогда не узнает никто из скорбящих, из тела, лежащего в гробу изъяты все внутренности. Брюшная полость и грудная клетка — лишь пустая оболочка. Ума целиком вынула позвоночник, вставив стержень в оставшийся желоб. Те, кто раньше заглядывал в открытый гроб, не видели длинного разреза по задней части головы, от уха до уха, сразу по линии волос. Скальп был снят вперед, а свод черепа вскрыт, чтобы удалить мозг. Потом череп и скальп восстановили. Обычно в ситуации катастрофы с таким количеством жертв аутопсия мозга не проводится, особенно если легкие показали, что человек утонул. Однако ума лично проведет исследование мозга этой жертвы. Но никакое вскрытие не объяснит, зачем отец сел в этот поезд. Отца хоронят рядом с его отцом, большой аммачи, Малюткой, мол, Джо-Джо и его любимым сыном, ее братом Нинаном, в красной почве, которая вскормила их и которую они любили. Если бы останки ее матери нашли, она тоже лежала бы здесь, как ляжет когда-нибудь и сама Мариамма. Интересно, что бы сказала большая Аммачи о, о том, что тело ее сына утратило целостность? Вострубит труба, и мертвые восстанут нетленными. Неужели бабушка верила в буквальный смысл этих слов? Может и так. Но если Бог может воссоздать разложившееся, то запросто сумеет собрать тело Отца, даже если его смертные останки покоятся на разных побережьях. Гроб опускают, комья земли стучат по крышке с такой окончательностью что Мариамма обнаруживает в себе новый запас слез. Позже, уже дома, собирается большая семья Парамбиля. Все взрослые, которых она знает с детства, многие совсем пожилые, состарившиеся близнецы, сокбенные, с одинаковыми тросточками и залысинами, стали похожи еще больше, чем в молодости. Благочестивой кочам и с ними нет, ей под 90, Она прикована к постели, лишенная возможности злословить и сплетничать. Долли Качама — ровесница своей благочестивой невестки. Лицо ее все в морщинах, но выглядит и двигается она, как пятидесятилетняя, когда снует туда-сюда, помогая Анне Чедоти подавать на стол. Мряма видит лица детей, вместе с которыми выросла. Иных едва можно узнать. Не хватает тех двоих, кто мог бы хоть немного утешить ее Ленина и Поди. У христиан святого Фомы не принято произносить надгробные речи, но сейчас, после погребения, собравшиеся в доме, выжидательно смотрят на Мариамму, прежде чем Отчан начнет произносить молитву. Она встает, складывает ладони, смело глядя на всех. Вдруг понимает что только когда умирают и отец, и мать, человек перестает быть ребенком, дочерью. Она внезапно стала взрослой. Если бы Аппа мог сейчас увидеть вас, сердце его было бы переполнено благодарностью за вашу любовь к нему и за то, как вы поддержали меня в моем горе. Отец так сильно любил Нинана, и так сильно любил мою мать. Но ему не выпало шанса любить их так долго, как ему хотелось. И всю свою любовь он излил на меня. Больше любви, чем иные дочери получают за множество жизней. Господь благословил меня этой любовью. Я благодарю каждого из вас за то, что вы здесь, что даете мне силы. Я постараюсь продолжить его дело. Мы все должны продолжить. Это то, чего он хотел бы. Утром в день похорон любимая газета отца последний раз опубликовала его колонку. Под фотографией и именем единственные слова «Обыкновенный человек. 1923-1974». А ниже Пустая колонка лишь толстая черная кайма, обрамляющая пустоту.